Секс, наркотики и рок-н-ролл. Бизнес Virgin с самого начала основывался на политике объединения бизнеса и развлечений. С ранних дней философия Virgin заключалась в том, чтобы усердно работать и активно отдыхать. В течение многих лет персонал звукозаписывающей и издательской компаний, а также компании менеджмента студии проводили выходные совместно за счёт компании. Начиная с пятницы и заканчивая воскресным вечером, они проводили время в какой-нибудь загородной гостинице. Как отмечает Тим Джексон в книге Король Верджин, теоретически присутствие было необязательным, но тем, кто не приезжал, в шутку заявляли, что они, наверное, собираются провести выходные за внеурочной работой. На отдыхе в загородном отеле сотрудники других звукозаписывающих компаний, вероятно, проводили бы время в разговорах о планировании продаж или новых записях. В Верджин разговоры о делах были запрещены. Вместо этого гости проводили выходные, играя в теннис или гольф, плавая, загорая, активно выпивая и закусывая, занимаясь любовью и слегка валуясь наркотиками. Это тоже было типично для Бренсона. Когда журналисты из Мейфера откопали некоторые фотографии его жены Джоан в обнажённом виде, сделанные 10 лет назад, Бренсон отнёсся к этому совершенно спокойно. Тогда как другие богатейшие промышленные магнаты, возможно, попытались бы не допустить опубликования фотографий в прессе, Бренсон был в восторге от того, что мир узнает, как прекрасно было мать его детей. Когда позже служащий Вёрджен поддразнил его этими фотографиями, Бренсон парировал, сказав, что попросил редакцию напечатать цветные большие фотографии и собирается повесить их в спальне над кроватью. Поговаривали, что офисы первого предприятия Бренсода Journal Student больше напоминали коммунну хипе, чем редакцию. Крайние сроки выпуска журнала пропускались, издание теряло деньги и в конце концов провалилось. Зато люди, работавшие над ним, отлично провели время, там, где другие компании, возможно, предприняли бы мозговой атаку, персонал журнала предпочитал сидеть ничего не делая. Следующее предприятие Бренсона было более успешным, но отношение к работе оставалось неизменным. По словам одного источника, новое предприятие, компания по рассылке звукозаписей, велось в атмосфере, пропитанной дымом марихуаны. Первым делом было забить косяк. Во время одного из таких собраний было придумано название компании. трудно сказать, принимал ли в этом участие сам Бренсон. Но когда его недавно спросили в телевизионной программе BBC, есть ли какой-нибудь изделие, на котором никогда не будет поставлена марка Virgin, он благоразумно увернулся от ответа, но заявил, что эмблема Virgin была бы скорее поставлена на папиросы с канаплёй, чем на табачные изделия. Тем временем рок-н-ролл оплачивал счета. Компания не только продолжала открывать магазины звукозаписи. К 70-му году Virgin даже попыталась записать таких признанных мастеров рок-н-ролла, как Rolling Stones. Прибыль от Tubula Bell с Майка Уолфилда полностью финансировали предприятие Virgin и его расширение даже через три года после его ухода. Вследствие прибыль от продаж записей Culture Club внесла существенный вклад в копилку компании, освободив тем самым огромные денежные ресурсы для империи Virgin. Несмотря на размеры компании, по сегодняшний день для неё остаётся важным социальный аспект бизнеса. Ежегодно Бренсон организует серию приёмов у себя дома для всех сотрудников Virgin, от старших менеджеров до экипажей авиалайнеров, от продавцов до айроинженеров, от экспертов безалкогольных напитков до секретарей. им предоставляется широкий спектр развлечений различные программы и шоу барбекю катание на лодках по ближайшей реке и другие занятия сам бренсон оказывается в воде по меньшей мере дважды за выходные это тоже традиция вёрджен как говорит мик браун в биографии бренсона трудно даже подумать о том что любой другой бизнесмен лорд хенсон или дональд трамп Алан Шугар или Билл Гейтс когда-либо будет развлекать свой персонал подобным образом. Также трудно представить другого такого главу авиалинии, который приветствовал бы пассажиров в 7:00 утра по самолёта или одевался бы в полный обмундирование стюардессы, чтобы предложить им в полёте напитки. На самом деле, при ближайшем рассмотрении сразу же вспоминается Херб Келхер из Southwest Airlines. Бренсон утверждает, что он фанат Херба. встряхни их, малышка. Другим свойством бизнес-стиля Бренсона является его желание устроить встряску рынком, на который он внедряется. Сектора, в которых Вэйджен начинает свою деятельность, после этого редко остаются такими, как раньше. Бунтарскому характеру Бренсона свойственно выбирать те области, которые требуют нововведений. Очень часто они характеризуются недостатком фантазии и пренебрежением к нуждам потребителей. В отдельных случаях печальное состояние дел принимается с потребителями просто как должное. Затем появляется Брэнсон и говорит, что «так не должно быть». Классическим примером было появление Virgin на рынке финансовых услуг в Великобритании. Трудно было представить что-либо более нелепое, чем пираты из Virgin, рассуждающие о пенсиях и планах инвестиций. Хотя когда однажды стало ясно, что они говорят всерьез, это стало вдруг выглядеть абсолютно естественным. Virgin, солидная компания с большим кредитом, предлагала молодым людям альтернативу надоевшим традиционным банкирам и страховым компаниям, демонстрируя продуманный подход к финансовому обслуживанию населения. Однако, чтобы найти свою нишу на этом рынке, необходимо было принять на работу человека, знавшего, как функционирует финансовое сообщество, но не являвшегося его частью. Роан Гормли пришел в «Верджин» в 1991 году из инвестиционной компании. В течение нескольких лет он работал с Брэнсоном, анализируя сотни деловых предложений, получаемых «Верджин». Он знал доктрину компании. И именно Гормли подал боссу идею о том, что «Верджин» необходимо заняться пенсиями и страхованием жизни. На начальной стадии Брэнсон полагал, что это невыгодная затея. В 46 лет он еще не получал пенсии, и с его миллионами вряд ли она когда-либо могла ему понадобиться. В конце концов, его состояние было построено на риске. Кроме того, в пенсиях не было ничего забавного. Гормли рассматривал это дело, опираясь на другую точку зрения. Он обратил внимание Бренсона, что огромное количество пенсионных взносов и взносов на страхование жизни уходит на административные и накладные расходы. Компании, занимавшиеся фондами и инвестициями, брали непомерные комиссионные за управление деньгами потребителей. Однако некоторые только что созданные предприятия продемонстрировали, что прямое банковское дело и страхование по телефону для Великобритании очень выгодны. Капитализм в стиле хиппи. Бренсон с его неформальным стилем поведения и инконформистской общественной позицией был назван хиппи-капиталистом. Хиппи он или нет, но из его альтернативного стиля управления можно извлечь уроки для тех, кто намерен делать деньги, а не воевать. Первое. В бизнесе есть нечто большее, чем просто деньги. Главное, чтобы в это верили ваши служащие. Несмотря на богатство, интерес Бренсона к материальным благам удивительно скромен. Каким-то образом он сумел убедить и других, что деньги это не главное. Второе: одевайтесь, как хотите, каждый день, а не только по выходным. Нелюбовь Бренсона к ношению костюмов и галстуков является легендарной. Его неформальный вкус в одежде выделяет его из толпы, работая в его пользу. Третье: ставьте людей на первое место. Бренсон верит в важность человеческого фактора. Он создал Brand Virgin, основываясь на том, что люди, покупатели и работники, должны быть на первом месте. Четвёртое. Бизнес Virgin основывается на обдуманной политике объединения дела и развлечений. С момента создания Virgin её философия заключается в том, чтобы тяжело работать и активно отдыхать. И наконец, шестое. Не повторяйтесь, вводите новшества. Другим свойством стиля бизнеса Бренсона является желание встряхнуть рынки, на которые он попадает. Сектора, где обосновалась Virgin, меняются после этого навсегда.